Уехать сразу у них не получилось. Едва услышав, что его пациенту предстоит долгая дорога, врач стал на насмерть, категорически утверждая, что подобные поездки пока не для Егора. Внимательно его выслушав, Игнат Иванович задумчиво расправил усы и, помолчав, осторожно уточнил. Как скоро он достаточно оправится для переезда? «Дайте еще две недели, ваше превосходительство», — подумав, осторожно попросил врач. — Вы поймите меня правильно, я же не потому возражаю, что чего-то для себя хочу, боюсь, как бы ему с головой хуже не стало. — Я вас услышал, доктор, — коротко кивнул дядюшка. — Что ж, раз вы считаете, что через две недели он сможет перенести дорогу без ущерба для здоровья, пусть так и будет. Я подожду. Попрошу только ваше разрешение использовать это время для подготовки. — Осмелюсь спросить, что вы имеете в виду, — озадачился врач. Юноше надо дорожной одежды хоть что-то для выхода. Не может же он ехать в больничном халате. Я приглашу к нему портного. Используем это время с пользой. Надеюсь, вы не станете возражать. Многозначительно уточнил Гнат Иванович. Господь своим ваше превосходительство, всплеснул врач руками. Это сколько угодно. Палату Егора Матвеевича отдельный, так что портной никого не побеспокоит. Не извольте сомневаться. Прекрасно, так и поступим. Решительно кивнул дядюшка и, вежливо попрощавшись, покинул больницу. Весь этот разговор происходил в кабинете самого врача, и Егор следил за ним, сидя на кушетке. Ему было безумно интересно наблюдать за местными жителями в их, так сказать, естественной среде обитания. К тому же парню предстояло теперь самому тут жить, так что многие вещи ему предстояло просто изучить заново. Проводив дядюшку взглядом, Егор поднялся и нехотя поплелся в свою палату. В чем-то врач был действительно прав. Если с координацией все потихоньку начало налаживаться, и он уже не промахивался ложками мимо рта, то с общим состоянием все было не так просто. Главные боли и головокружения все еще накатывали, заставляя его цепляться за любую поверхность, чтобы не рухнуть мордой в пол. Это и бессилой настораживало парня одновременно. Понятно, что получить по башке так, чтобы даже черепушка треснула, без последствий просто невозможно. Но уж больно долго излечение тянется. С этой мыслью, войдя в палату, Егор осмотрелся и, сообразив, что делать тут совершенно нечего, отправился в больничный сад. Небольшой участок земли за зданием самой больницы был засажен разными плодовыми деревьями, а по краю сада местные умельцы сколотили небольшие, но уютные беседки. Медленно бредя по узенькой аллее, Егор вдруг вспомнил, что его нашли сабельной рукоятью в руке. А доктор несколько раз повторил, что он сумел зарубить двух нападавших. Выходит, прежний владелец этого тела кое-какие представления о владении подобным оружием имел. И насколько эти понятия были серьезными, парню предстояло выяснить. Взгляд его наткнулся на срезанный садовником пруд, и Егор, подобрав его, медленно огляделся. Смешить людей не хотелось, так что ему требовалось какое-то уединенное место, где он сможет попробовать свои силы в этом деле. Уйдя в самый дальний конец сада, Егор зашел за беседку и, убедившись, что рядом никого нет, принялся обрывать с обрезка тонкие ветви. Получив обрезок крепкого сука, парень пару раз провернул ее в руке и попытался принять боевую стойку. К собственному удивлению, Егор вдруг понял, что его тело пытается действовать самостоятельно. Растерянно хмыкнув, парень заставил себя расслабиться и отбросить все мысли в сторону. Представляя, что перед ним вооруженный противник, он примерился и, разогнав сук, нанес резкий рубящий удар. Сук свистнул, сходу срубив широкий лист лопуха. Зажав эмоции в кулак, Егор принялся атаковать нескошенный бурьян, словно перед ним был настоящий противник. Сук свистел, срубая листья и ствола и вместе с тем замирал так, словно блокировал удар противника. Примерно минут через пять парень был вынужден остановиться, чтобы передохнуть и привести дыхание в порядок. Даже это небольшое усилие заставило его пропотеть, а сердце колотилось так, словно собиралось проломить грудину. Но к своему огромному удивлению, Егор вдруг сообразил, что он и вправду кое-что с подобным оружием умеет. Понятно, что далеко не мастер, но и не полный лох по выражению самого парня. Из задумчивости его вывел голос врача. «Что это вы тут затеяли, Егор Матвеевич?» — спросил он, подойдя. «Что же вам не сидится-то спокойно? Вот ведь только с дядюшкой вашим говорили, что вам лишний раз лучше не напрягаться, а вы опять!» Укоризненно вздохнул он, качая головой. «Простите, доктор, просто я так пытаюсь хоть что-то вспомнить», — быстренько выкрутился Егор, аккуратно отставляя свою палку к задней стене беседки. Вспомнил, как вы сказывали, что меня с обломком сабли в руке нашли, вот и решил попробовать. Понимаю, внимательно ее выслушав, осторожно кивнул врач. Что ж, кое в чем вы, пожалуй, правы, но, думаю, вы слишком рано взялись за это дело. Почему? Тут же отреагировал Егор. Да просто потому, что ваша голова еще не полностью оправилась от раны. Вам очень сильно ушибли мозг, если можно так сказать рукой ты ударишься, и то синяк почитай неделю сходит, а тут голова. Дайте срок. Вот как заживет все, тошнить перестань, тогда и пробуйте, сколько вашей душе угодно. Глядишь, к тому времени мозг ваш в себя придет, так сказать, синяк сойдет, понимаете? Понимаю, вздохнув, кивнул Егор. Только вы меня поймите, доктор. Я что-то у вас со скуки скоро помру. Но не могу я целыми днями в постели лежать. Надоел уже, сил нет. — пожаловался парень, подпустив в голос сиротской слезы. — И читать долго тоже не могу. Голова болеть начинает, — добавил он, вспомнив про газеты. — Ну, так-то ну и понятно, — развел врач руками. — Читая, вы заставляете ваш мозг работать, а он пока от удара не оправился. — Вот ваша голова вам таким образом и показывает, что ей еще тяжело работать, — пояснил он, словно разговаривая со слабоумным. — Это ж не образом получается канделябром, — фыркнул Егор, не удержавшись. «Хе — -хе, ловко, — одобрительно рассмеялся врач. — Но даже ваше умение шутить не исключает того, что я вам рассказал. Увы, юноша, но пока вы еще больны, и потому я вам, как врач, настоятельно рекомендую полный покой. Уж простите, но иного метода лечения подобных ранений не имеется. — И что мне делать? — Как быть? — всем телом развернувшись к нему, прямо спросил Егор. Уж простите, доктор, но я к праздности не приучен. Все понимаю. И про удар по голове, и про ранение, но все одно хоть что-то я делать просто должен, иначе с ума сойду. Честно признался он, понимая, что просто лежа постоянно вертя про себя все случившееся и вправду спятит. Да уж, ситуация, растерянно протянул врач, задумчиво протирая пинцет. Давайте попробуем сделать так. Вы не мешаете мне делать то, что я сочту нужным, а я постараюсь не доводить себя до крайней черты и каждый вечер докладывать вам о своем самочувствии. «Опасно, — это Егор Матвеевич», — помолчав, вздохнул врач. «Про полный покой я ведь не просто так говорил. Станьте излишне напрягаться, может, эпилепсия какая приключиться. А вот она и вовсе не лечится. С контузией шутки плохи». «Блин, а ведь мужик прав», — подумал Егор и, тяжело вздохнув, молча поплелся обратно в больницу. Пройдя в свою палату, он улегся на кровать закинув руки за голову, уставился бездумным взглядом в потолок, пытаясь придумать себе хоть какое-то безопасное занятие. Но ничего умного в голову не приходило. В этом положении его и нашел дядюшка, вошедший в палату сразу после короткого стука в дверь. Войдя, он быстро осмотрелся и, подвинув к себе табурет, негромко сообщил, присаживаясь. Завтра к тебе придет портной, а после него цирюльник. Будем приводить тебя в порядок, раз уж так сложилось. Благодарствуй, Игнат Иванович, вздохнул Егор, поднимаясь. Лежать в присутствии старшего, если ты можешь двигаться, тут считалось мавитоном. Что, тяжко? осторожно уточнил дядюшка, отреагировав на его вздох. Общее состояние не так и плохо, а вот память меня и вправду сильно беспокоит, нехотя признался Егор. Вот к слову. Вы сказывали, что папенька мой из иноверцев был, и к какому же народу он принадлежал? Писали его, как выходцы из Башкира, на самом деле семья их аж из половецких кланов счет вела. — Да ты на себя в зеркало глянь, сам все поймешь, — иронично усмехнулся Игнат Иванович. — Да где же его тут взять? — развел парень руками. — Такой вещь по-моему, даже у доктора не имеется. — Неверно. «Это я что-то не подумал», — смущенно хмыкнул дядюшка простецким жестом, почесав затылки. «Ну не беда, вот завтра цирюльник придет, у него и полюбуешься». «Странно», — задумчиво протянул Егор. Про половцев сказывали, что их еще при монголах изничтожили, а тут целая семья, и говорят, что из них. Как так-то?» «Об этом тебе бы с кем из их семьи поговорить, да только они вас и знать более не желают», — вздохнул дядюшка. Но в том, что это вполне возможно, я почти не сомневаюсь. — Почти? — зацепился Егор за ключевое слово. — Который раз убеждаю, что ты непрост, удивленно хмыкнул дядя. — С такой наблюдательностью тебе только в третьем отделе жандармов служить, а то и вовсе в разведке. — Не получится. Я в шахматы плохо играю, — нашелся парень, грустно усмехнувшись. — Да и служак изменять теперь. Он махнул рукой, всем своим видом выражая полную обреченность. — Ну, даст Бог, выправишься, — осторожно высказался Игнат Иванович. — Ну, а ежели не сложится, все одно проживем. Я тебя, Егор, не оставлю. Теперь уж точно не оставлю. Да и дед твой тоже свое слово скажет. Уж поверь, он твоей судьбой весьма озабочен. — А вы сами, дядюшка, по какой части служить изволите? — осторожно поинтересовался Егор. — То, что не военный, я уж понял. Если не ошибаюсь, статский советник второго ранга в табеле равен армейскому полковнику. «Или я ошибся?» — на всякий случай уточнил он. «Все верно», — одобрительно кивнул дядюшка, — «так все и есть. А служу я в отделе внешних сношений при Министерстве иностранных дел империи». «И отдел тут в Москве находится?» — удивленно поинтересовался Егор. «Там, имени наш под Москвой, туда я тебе отвезу». «Зачем?» — окончательно запутался парень. «Ну, для начала, для поправки здоровья». К тому же и дед твой там теперь живет. Вот под его присмотром и станешь лечиться. А сам я на службу должен буду вернуться. А как поправишься, тогда уж станем решать, как тебе далее быть. А что в том имении имеется?» Не удержавшись, скламбурил Егор. «Да все то, что в любом добром имении найти можно», — удивленно пожал дядюшка плечами. «Дом с садом, скотный двор, лес, поля, деревни приписные. Кузня, овин, вроде все. А, река еще имеется, даже рыбачить можно». — Дед твой на старости лет крепко к этому занятию пристрастился. Вот и станьте с ним на рыбалку ходить. — А охота там хорошая? — уточнил Егор, играя роль до конца. — Перелетный дичь имеется, перепелов стрелять можно. Кабаны регулярно заходят, про волков и говорить не стану. Каждую зиму бьют. Лоси имеются, а вот за медведем придется ехать. В наших лесах их давно уже нет. Старательно перечислил дядюшка всю возможную дичь. — Похоже, большое имение у вас, — удивленно протянул парень. — У нас, Егор. Теперь уже у нас, — глядя ему в глаза, твердо ответил дядя. — Зачем вам это? — помолчав, прямо спросил Егор. — Родная кровь не водится, к тому же я много лет жалел, что послушался прадеда и не стал сноситься с Танюшей хоть в письмах. Не должно так в семье быть, никак не должно, потому и хочу все исправить, пусть поздно, но хоть так. Тихо вздохнул Игнат Иванович. Вызванный дядюшкой цирюльник явился в палату сразу после завтрака. Егор едва успел закончить свою пародию на зарядку и как следует умыться, смыв с себя пот и пыль, налетевшую на него в саду. Полный мужчина чуть старше средних лет ловко застелил многострадальный табурет чистой простыней и, усадив на него парня, повязал на шею еще одну. Потом, быстро оглядевшись, он достал из саквояжа среднего размера зеркала и осторожно водрузил его на подоконник. Готовя рабочее место, он установил табурет перед окном, чтобы света побольше было. Едва только увидев зеркало, Егор едва сдержался, чтобы не выхватить его из рук местного визажиста. Дождавшись, когда цирюльник установит его, парень выпрямил спину и, уставившись в зеркало, замер. Цирюльник принялся ловко щелкать ножницами, а Егор, впившись взглядом в свое отражение, делал все, чтобы не заорать в голос от увиденного. И из зеркала на него смотрел подросток 15 лет. Брюнет с прямым носом, густыми бровями, упрямо сжатыми узкими губами ровно очерченным мягким подбородком. Но самым главным были глаза. Крупные миндалины с наружными уголками, вытянутые к вискам, ярко-синего цвета, отдающие фиолетовый оттенок. Они казались нарисованными и выделялись на лице двумя яркими пятнами. «Твою мать! Словно мультяшный герой!» — проворчал про себя Егор, растерянно разглядывая свое новое тело. «Кажется, японцы такие рисовали. Еще и тощий, словно вообще не кормленный. Хотя, если вспомнить, чем я тут питался, это неудивительно». Пока он размышлял и прикидывал, как со всем этим теперь жить, Цирюльник успел закончить стрижку и, аккуратно отряхнув ему голову от обрезков волос, ловко сдернул простынь. Извольте молодой человек, как заказывали, сложив руки на животе, улыбнулся он. Хотя если позволите, вам бы больше пошли волосы длинные. Понимаю, что они особого ухода требуют, но ежели постараться, и вовсе глаз не отвести будет. Уж поверьте, барышни все вашими станут, закончил он, лукаво улыбнувшись. Благодарю за совет, любезный. ходя усмехнулся дядюшка, протягивая ему деньги. Вот домой приедем и подумаем, как оно лучше будет. Егор поднялся, давая цирюльнику возможность закончить работу и, смущенно улыбнувшись, проворчал. — Похоже, вам со мной беспокойство, одно дядя. — О, стой, друг мой, сам виноват, — отмахнулся дядюшка. — Как себя чувствуешь? — Слава богу, — нашелся Егор. — Вот и славно, после полудня портной придет. А пока давай немного прогуляемся и побеседуем, — предложил Игнат Иванович. «С удовольствием», — тут же согласился Егор. «Раз уж вышло так, значит, надо наводить мосты и вживаться в местное общество, а иначе как разговором этого не сделать». Они вышли из палаты и, пройдя в сад, принялись прохаживаться по аллеям. Егор осторожно задавал вопрос о своей новоявленной семье, пытаясь разобраться в причинно-следственных связях. А дядюшка на них старательно отвечал, понимая, что парень обо всем этом и понятия не имеет. Ровно в полдень портной так и нашел их в саду. Вежливо поздоровавшись, он окинул парня внимательным, оценивающим взглядом и предложил пройти в помещение, чтобы заняться делом. Но тут Егор решил сделать все по-своему. — Может, прям тут все сделаем? — предложил он, кивая на беседку. — Вам же только нужно размеры снять, если я правильно понимаю. — Истина так, сударь, — удивленно кивнул портной. — Я только боюсь, что вам несколько неудобно на улице в неглиже будет. «Ну, в беседке меня никто особо не увидит, а если и так, то мы в больнице, тут и не такое увидеть можно», — отмахнулся парень, направляясь в беседку. Сообразив, что это не просто каприз, а уже принятое решение, портной поставил на лавочку свой саквояж и, достав из него метр, блокнот и карандаш, скомандовал, пристраивая карандаш за ухо. «Что ж, я готов. Извольте снять халат, сударь». Скинув больничный халат, Егор остался в пижамных штанах и кожаных поршнях, которые тут выдавали вместо уличной обуви. Увидев помимо перевязанной головы еще и повязку на торсе, портной удивленно качнул головой и приступил к делу. Ловко обмеряя парня, он тут же записывал все полученные данные в блокнот. Спустя примерно минут семь он закончил и, подав ему халат, уточнил, обращаясь к дядюшке. — Я так понимаю, ваше превосходительство племяннику вашему потребно все, от исподнего до пальто. — Именно так, любезный, — коротко кивнул Игнат Иванович. — А заодно посоветуйте толкового башмачника и шляпника. Башмачника я к следующей примерке с собой приведу, а вот шляпников толковых тут, увы, не имеется. Есть один, но пьет мерзавец, как та лошадь, — чуть смутившись, вздохнул портной. Иной раз даже не хочется к нему клиентов отправлять, позор не оберешься. Э, подскажите, любезные, какой именно костюм вы собираетесь на меня построить? Задумчиво осведомился Егор, вовремя вспомнив, как это действо тут называется. Брюки, сюртук, рубашки, само собой, принялся перечислять портной. А что? Насторожился он, сообразив, что вопрос задан не просто так. — Вам доводилось видеть походный костюм британского колониального стиля? — на всякий случай поинтересовался Егор. Безусловно, удивленно кивнул портной. — Я что подумал, дядя? — повернулся парень к дядюшке. — Нам с вами долгая дорога предстоит, а подобный костюм в пути гораздо удобнее. Останется к нему только сапоги добрые прикупить. А уж дома можно будет остальным гардеробом озаботиться. Только рубашек да исподнего несколько пар надобно будет. «Думаю, тут костюм мне после в пригодится». «Добрая идея», — подумав, удивленно согласился Игнат Иванович. «Справитесь, любезный», — повернулся он к портному. «Не извольте сомневаться, ваше превосходительство», — коротко поклонился портной. «Дело знакомое, сукно потребное у меня имеется. Думаю, в седмицу уложусь». «Вот и славно». — А сапожников в следующий раз обязательно приводите, — напомнил дядюшка, выдавая ему ассигнацию в пять рублей как задаток. Но не успел портной уложить свой скарб в саквояж, как от больницы быстрым шагом подошел молодой человек в военной форме и, щелкнув каблуками, бодро доложил. — Ваше превосходительство вам депеша. — Не был печали, — угрюмо проворчал Игнат Иванович, быстро вскрывая полученный конверт. Пробежав взглядом полученное письмо, дядюшка поджал губы и, вздохнув, скомандовал. «Благодарю вас, Корнет. Можете возвращаться обратно. Скажите его высокопревосходительству, я постараюсь решить эту проблему». «Слушаюсь ваше превосходительство», — снова щелкнул Корнет каблуками, развернувшись, едва не шагом вышел из беседки. «Что-то серьезное?» — осторожно поинтересовался Егор, наблюдая, как дядя задумчиво перебирает полученные бумаги. — Да были мы тут случаем одно письмецо занятное, да только никак его прочесть не можем, — мрачно хмыкнул Игнат Иванович. — Писано вроде как по-арабски, а в переводе сплошь ерунда какая-то выходит. — Ну, арабской вязью по всему Ближнему Востоку пишут, да только языки у всех разные, — удивленно проворчал Егор. — Дозвольте то письмо глянуть. — Изволь, — растерянно буркнул дядюшка, протягивая ему лист пергамента. Взяв письмо, Егор принялся читать его про себя, мысленно выстраивая нужные фразы, и тут же понял, в чем дело. Весть в письме была арабская, но писано письмо было на фарси, а самое главное, слова все были турецкими. И еще раз перепроверив свою догадку, парень тихо присвистнул, усмехнувшись, проворчал. "Китрецы, однако, чтобы это письмо правильно прочесть, нужно сразу тремя языками восточными владеть. Погоди, ты что, хочешь сказать, что сумел его прочесть? Растерянно уточнил Игнат Иванович. «Да, писано арабской вязью, на фарси, но турецкими словами», решительно кивнул парень, продолжая вчитываться в текст. Теперь, когда загадка была разгадана, дело пошло гораздо быстрее. Глядя на него неверящим взглядом, Игнат Иванович быстро достал из кармана блокнот, ручку и, пристроив это все на колени, скомандовал. «Переводи». «Да хранит вас великий всемогущий Аллах, почтенные Фенди». Не торопясь, принялся толмачить Егор. Спустя примерно четверть часа он закончил, устало вздохнув, скинул взгляд, протягивая письмо дядюшке. Игнат Иванович смотрел на него, словно на какое-то невиданное чудо, растерянно хлопая глазами и чуть шевеля губами, как будто забыл, как правильно по-русски разговаривать надо. — Ну как, черт возьми! — выдохнул он, обретя дар речи. — Откуда ты эти языки знаешь? — Похоже, учил. — пожал Егор плечами, отвешивая себе мысленного пинка. — Уж простите, дядя, но я имя свое не сразу вспомнил, а вы про языки. — Да, прости, Егорушка, — опомнился Игнат Иванович и, тряхнув головой, быстро добавил. — Ты уж прости меня, друг мой, но мне теперь надо бы на того посыльного срочно догнать. Сей перевод весьма важен для нас, весьма. — Конечно, дядя, ступайте с Богом, — быстро кивнул парень, мысленно радуясь тому, что у него будет время придумать хоть какое-то объяснение своим знаниям. Игнат Иванович выскочил из беседки и поспешил на улицу едва не бегом. Где он собирается искать того корнета, Егор так и не понял, но влезать в это дело не собирался. И без того наворотил достаточно. Хотя, с другой стороны, у него теперь имеется хоть какая-то возможность легализовать свои знания. Жить все равно с чего-то надо, так почему бы не зарабатывать тем, чему долго и упорно учился. Посидев в беседке еще немного, парень поднялся, не спеша поплелся к себе в палату. Тут уже успели навести полный порядок, даже полы помыли. Усевшись на койку, Егор задумчиво уставился в окно, возвращаясь мыслями к тому, что случилось. Хоть дядюшка и был крепко шокирован его познаниями, но, похоже, ничего криминального не произошло. Ведь если подумать, то ничего удивительного тут нет. Их имение находилось на самой границе Бухарского царства, а значит, знание восточных языков тут просто необходимо. И от этого и можно было плясать. А что так много языков разом знает, так он не только восточный, но еще и европейские языки изучал. В этом дядюшка уже успел убедиться. Сам он как минимум на двух говорит. От размышлений его отвлекла санитарка, принесшая обед. Не торопясь поев, Егор запил трапезу все той же пародии на чай, и уже собрался снова выйти в сад, когда в палату быстрым шагом вошел Игнат Иванович. И, улыбнувшись, попросил. «Егорушка, нам тут снова твоя помощь потребна». «Новое письмо?» — удивился парень. «Нет, пойдем в сад, там все расскажу». Недоуменно хмыкнув, Егор поднялся и направился следом за ним. Но на этот раз далеко ходить не пришлось. У заднего крыльца стояли двое полицейских, и какой-то мужик в восточной одежде. Удивленно оглядев эту компанию, Егор растерянно оглянулся на дядю. «Дело вот в чем. Этого человека нашли в степи и привезли в полицию». А он по-русски ни слова не понимает. Вот я и решил, раз уж такая оказия, у тебя помощь просить, — пояснил Игнат Иванович, явно пряча глаза. — Ага, решил мне проверку устроить, — сообразил Егор, и, подойдя к мужчине, негромко произнес. Ассаламу алейкум. Встрепенувшись, мужик быстро заговорил, и парень, вслушиваясь в его речь, принялся переводить. Их караван в степи побили, он один выжил. Служил у купца погонщиком. Сам он таджик но ходил с персидским купцом. На караван банда налетела и всех порубила, а товар увезла. Помощи просит, — закончил он. А где то случилось, показать может, — оживился полицейский чин. Егор быстро перевел, и мужик, кивнув, принялся пояснять, где это все произошло. Жестом остановив его, парень объяснил, что ему придется отвезти туда полицию, убедившись, что караванщик готов помочь, снова повернулся к полицейскому. Пересказав все, что было сказано, он чуть пожал плечами, вздохнув, добавил — Туда, если только похоронную команду посылать. Времени много прошло. — Придется вам, молодой человек, с нами съездить, — помолчав, вдруг заявил полицейский. — Исключено, — жестко осадил его Игнат Иванович. — Егор еще толком от ран не оправился. Будь он здоров, мы бы уже уехали, так что дальше сами управляйтесь, — закончил он так, что полицейский невольно голову в плечи втянул. Покачиваясь на сиденье кареты, Егор мысленно возвращался к пролетевшим двум неделям, за которые он и вправду сумел хоть как-то поправиться, и уже не боялся грохнуться в обморок или выблевать все, что съел позапрошлым ужином. Рана на животе успешно зарубцевалась, даже шрам перестал тянуть. А вот с раной на голове все было не так радужно. Нет, сама рана также успешно заросла, а вот голова продолжала регулярно болеть. Не так сильно, как прежде, но все равно главные боли случались часто. После того случая с караванщиком парню пришлось иметь с дядюшкой долгий и серьезный разговор, в процессе которого, ввалившийся в палату врач, устроил дядюшке настоящую истерику, обвиняя его в том, что он делает все, чтобы Егор не мог прийти в себя. Растерянно выслушав эту отповедь, Игнат Иванович сначала вспылил, а потом, сообразив, что врач прав, принялся извиняться. После этого разговора все сомнения у дядюшки как отмолило. И вот теперь, трясясь в душной карете, Егор пытался понять, что с ним будет дальше. Но все его умствования были не более, чем личными фантазиями. Информации для серьезного анализа было слишком мало. Чуть скосив глаза, Егор заглянул в записи дяди, которые он просматривал в дороге, и машинально отметив про себя, что часть из них написана на немецком языке, вдруг презрительно фыркнул. «Похоже, писавший это не особо грамотен». — Что? С чего ты взял? — растерялся Игнат Иванович. Автор сии эпистолы в одном предложении три ошибки сделал, чуть пожал Егор плечами. — Хм, и верно, а я не заметил, — удивленно протянул дядюшка, вчитавшись в текст. — Выходит, ты еще и немецкий знаешь? — Черт, выходит так, — опомнившись, проворчал парень, делая вид, что сильно растерян. — Да уж ты просто кладись сюрпризов, — удивленно протянул Игнат Иванович, разглядывая парня с нескрываемым интересом. — Ну, про то, что батюшка мой на моем образовании не экономил, еще даже доктор в больнице говорил. Осторожно выкрутился Егор. — Ну, тут я его полностью поддерживаю. Но зачем он решил обучать тебе всяким восточным языкам? Съехал дядя на старую тему. — Я так мыслью решил, что раз уж у нас имение на самой границе стоит, значит, и языки восточные лишними не станут, — осторожно высказался парень. — Купцы-то в наших местах оттуда часто бывали, да вы и сами-то видели. Вполне возможно, вполне, — подумав, осторожно согласился дядя с таким предположением. — Что ж, как бы там ни было, нам с тобой это на пользу, особенно мне. — Вы про письмо-то на арабском, — осторожно уточнил Егор. — Угу. Корт кивнул Игнат Иванович. — Уж прости, друг мой, но теперь в подобных случаях я первым делом буду обращаться к тебе. — Это сколько угодно, я только рад буду помочь. Но почему я? Вы же сами говорили, что у вас в службе знатоки восточных языков имеются. — Имеются, да только вот такие хитрости они разгадывать не умеют, — развел дядя руками. С тем письмом почитай три месяца бились, а ты его в пять минут как тот орешек расколол. «Три месяца», — удивленно ахнул Егор, не поверив своим ушам. «Так его из столицы и в Москву, и в Казань возили, пока оно обратно ко мне прикатилось», — усмехнулся Игнат Иванович. «А, так это вместе с дорогой», — сообразил парень. «Верно, с дорогой. А с того времени потеряли уйму. Так что в следующий раз я первым делом тебе такие письма показывать стану. Так оно и быстрее будет, и для тайны сохранения полезнее. А вообще, есть у меня одна идея». Помолчав, вдруг оживился дядюшка. «И какая же?» — насторожился Егор. «Пока тебе подходящего возраста нет, поживешь в имении с дедом, ну, будешь иногда для меня подобные письма переводить. А как срок придет, я тебя в нашу службу впишу. Станешь служилым чиновником при серьезной службе. Как тебе?» — повернулся он к парню. «А как же официальное образование, диплом?» — растерялся Егор. «У нас ведь эти человеки по бумажке судят, на всякий случай напомнил он». «Это дело решаемое», — отмахнул Игнат Иванович. «Я в Московском университете уговорюсь, чтобы они у тебя нужные экзаменации разом приняли. Все одно большая часть тех профессоров вынуждена с нашей службой дело иметь. Заодно и проверят, как тебя учили», — задумчиво добавил он. «Так может тогда не стоит и время тянуть?» — подумав, решился предложить Егор. «Уговоритесь месяца через три, ну, чтобы я малость в себя пришел». А как экзаменация случится, сразу понятно станет, что я знаю. Может, еще придется и вправду учиться поступать. А справишься так быстро-то, сомнением поинтересовался дядя. Ну, языком молоть не мешки таскать, плечи не болят. Не удержавшись, усмехнулся Егор. Тоже верно, рассмеялся Игнат Иванович. Что ж, пожалуй, так и сделаем. И вправду, нечего даром время терять, значит, на то мы порешим. С момента нашего приезда в имение у тебя будет три месяца, чтобы здоровье поправить. А после будет тебе настоящая экзаменация на предмет знания всяческих восточных языков. А почему только восточных, не понял Егор. Я вон и французским, и немецким с итальянским владею. Пусть и их проверяют. К чему тебе такая докука, удивился дядюшка. Подумал, может, хоть так чего вспомню, вздохнул Егор. — Ну да, верно, — чуть подумав, кивнул Игнат Иванович. — Ты вспоминаешь, чего, ежели сам с нужным делом сталкиваешься? — Непрост, тот врач оказался, непрост, — вздохнул он задумчиво, вспомнив отповедь, полученную от доктора в больнице. — Вот и я про то, — быстро кивнул Егор, подпуская в голос сиротской слезы. — Покоен будь, Егорушка, — услышав это, поспешил заверить Игнат Иванович. — Как бы оно там ни сложилось, нужды ты ни в чем знать не будешь. Том я тебе слово свое дал. Благодарствую, Игнат Иванович, вздохнув, тихо отозвался парень. Господь с тобой, милый, дядей зови, и ладно будет, чай не на приеме, тепло улыбнулся чиновник. Карета подкатила к очередному постоялому двору, и они замолчали, готовясь окунуться в уже ставшую привычной круговерть поселения и тому подобных дорожных радостей. Кучер и слуга тут же принялись за обычные в таких случаях дела а Егор с дядей отправились прямиком в помещение трактира. Хозяин, круглый толстяк неопределенного возраста, с физиономией продовной бестии, едва завидев именитых гостей, рассыпался мелким бесом, обещая все возможные блага. Выделив гостям два номера, он тут же принялся шугать слуг. Егор едва успел войти в номер и оглядеться, как два крепких молодых мужика принялись носить в ванну горячую воду. Судя по скорости реакции, Это дело тут было отработано до мелочей. Дождавшись, когда не закончит, Егор достал из саквояжи чистой сподни. полотенце, походный несессор отправился приводить себя в порядок. Дороги местные качеством не отличались, так что поднятая колесами кареты пыли седала на седоках толстым слоем. Отдав свой костюм служанке, чтобы почистили, парень прошел в ванную и, раздевшись со стоном блаженства, погрузился в горячую воду. Это и вправду было настоящим удовольствием после целого дня в тряской карете до скрипа отмыться и ощутить, как расслабляются натруженные мышцы. Тряска в этом транспорте могла кого угодно довести до кондрашки. Не спеша отмывшись, Егор оделся в чистой, и заперев дверь номера, отправился в трактир ужинать. Как оказалось, Гнат Иванович был уже тут. Более привычный к подобным поездкам дядюшка двигался гораздо оперативнее своего молодого племянника. Увидев парня, он скинул руку, привлекая его внимание, и Егор, кивнув в ответ, направился к его столу. Но уже через три шага вдруг наткнулся на крепко выпившего молодого мужика, одетого с заметной претензией на роскошь. Куда пряж, сопляк, тут чистая публика отдыхать изволит! Это ты что, ли, чистый пьянь, не полез парень за словом в карман. Проспись, шваль. Да я тебе! Взревел мужик, размахиваясь и пытаясь ударить парня кулаком в ухо. Но дожидаться окончания этого действия Егор не стал. Выброшенный в кровь адреналин заставил тело двигаться независимо от головы. Еще толком не осознав, что происходит, парень привычно пропустил удар над головой и тут же нанес ответный удар. По всем правилам. От бедра с доворотом корпуса. Небольшой, но крепкий кулак юноши врезался бузатеру в челюсть, махом отправив его в нирвану. Закатив глаза, мужик покачнулся и плашмя грохнулся на спину, разом забыв обо всех желаниях. Не вскочивший на ноги Игнат Иванович, не спешивший к ним толстяк хозяин, не успели вмешаться. Чуть поморщившись, Егор потер ушибленный кулак и, оглядев поверженное тело, в полный голос фыркнул. — Не умеешь пить дерьмо через тряпчик в соси. Замершие после падения мужика посетители дружно грохнули, залившись хохотом. Переступив через мужика, парень подошел к столу дяди и присев невинным голосом, поинтересовался. Нос и чем тут кормят? Ваш благородие, не гневайтесь, взвыл хозяин, колобком подкатившись к столу. Не успел я Ира до того перенять. А кто он вообще такой? на всякий случай уточнил Егор. Купчишка один, отмахнулся Толстяк. Они тут уж третий день сделку добро обмывают. Вот, видать, куражу излишек и вышел. — Не гневайтесь, ваша милость! — снова взвыл он, пытаясь заглянуть в глаза дядюшки. — Отслужу! Лучшее, что на кухне имеется, вам подавать стану! — Ступай! И вели слугам шевелиться побыстрее! — приказал чиновник, отмахиваясь от него, словно от мухи. — В сей момент все будет! — истово заверил толстяк, колобком укатываясь куда-то за стойку. — Однокловка ты его! — проводив трактирщика взглядом, хмыкнул логнатый Иван, кивая на все еще лежащее тело. — Видать, папинг твой вправду сумел тебя многому научить. — Признаться, сам не ожидал, что так выйдет, — задумчиво пожал Егор плечами. — Выходит, правду, доктор Бая, что я при нападении сумел двоих саблей срубить. — Ну, твое владение белым оружием и проверить недолго, — отмахнулся дядюшка. — В имении у меня один старый казак служит, рубака, каких еще поискать. Вот на нем и попробуем. Как казаки вроде шашками рубятся, а я саблей бился, ну, как сказывали», — быстро добавил Егор. «Не разница», — усмехнулся Игнат Иванович. «Что там клинок, что тут, знай, руби. А вот кулаками так орудовать это уметь надобно». «Погодите», — сделал парень вид, что что-то вспоминает. «Не помню, то ли в Британии, то ли во Франции новый вид спорта появился. Кулачный бой для джентльменов. Кажись, бокс назвали, точно бокс, в Британии, а во Франции сават, да, точно». — А ведь я что-то подобное слышал, — вдруг задумался Игнат Иванович, точнее, в газете читал. — Занятно. Выходит, тебя и кулачные схватки учили. — Выходит, так, — развел Егор руками. К столу подошла служанка и начала выставлять перед гостями тарелки и блюда, содуряюще пахнувшими блюдами. Разговор тут же увял, и родичи дружно принялись отдавать должное искусству местного повара. Хозяин трактира и вправду постарался. На прежних стоянках их так вкусно не кормили. Наевшись так, что даже дышать трудно стало, Егор отвалился от стола и, осоловел вздохнув, негромко проворчал. «Теперь чаю и спать». «Да уж, чай после такого и вправду в самый раз будет», — с улыбкой поддержал его дядюшка, отодвигая от себя пустую тарелку.